Глава 65. Рисунок на портале. втроём они прошли в кают-компанию, где скучали Дайм Стирсвадом, развалившись на удобных креслах. В кают-компании действительно было уютно. Это была не очень большая комната с мягкими диванами и креслами вдоль стен. В центре стоял большой овальный стол, за которым могло разместиться около десяти человек. А в дальнем от дверей углу Стояла железная жаровня, прикрученная к полу и наполненная тлеющими углями. На ней был размещен казан, из которого исходил одуряющий аппетитный аромат. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Тирсвот, поднимаясь из кресла и направляясь к жаровне. Динка подошла к нему и с любопытством заглянула в казан, тяжелую крышку от которого Тирсвот отложил в сторону. «Подожди, я положу тебя!» — проворчал он ласково отгораживая Динку от горячего казана плечом и накладывая полную тарелку густого ароматного рагу. «А мне положишь?» — раздался за Динкиной спиной насмешливый голос шторса, который уловил ласковые интонации и решил поддеть Тирсвода. «Сам справишься», — рыкнул Тирсвод, вкладывая полную тарелку Динки в руки. «Что ж ты так, приятель? Или я тебе настолько противен?» — с издевкой произнес Шторос. Динка, ни слова не говоря, отставила свою тарелку на стол, и пока Тирсвад со Шторосом скалились друг на друга, взяла освободившуюся поварёшку и положила приличную порцию в чистую тарелку, а затем сунула её в руки Шторосу. Тот, обнаружив в своих руках еду, снисходительных мыкнул и покинул поле боя, отойдя к столу. Динка тем временем накладывала рагу ещё в три тарелки. Одну дала в руки Тирсваду, за что заслужила светящийся благодарностью и нежностью взгляд. Вторую толкнула по столу к усевшемуся неподалеку Хоэгарду. А третью и свою взяла в обе руки и направилась к сидящему в кресле Дайму. Динка устроилась на подлокотнике кресла, отдав одну тарелку Дайму, а вторую пристроив на своих коленях, и выжидающе посмотрела на Дайма. Тот с недоумением посмотрел на нее, но так и не узнав, в чем дело, Достал из кармана штанов деревянную грубо выточенную ложку. Динка, хихикнув, выхватила ложку из его рук и принялась с аппетитом есть. С ложкой, которую Дайм сделал своими руками, еда была гораздо вкуснее. «Тирсвад, дай мне ложку, пожалуйста», — попросил Дайм, сидящего ближе всех к посуде Тирсвада. Оловянная ложка, свистнув в воздухе, застыла в ладони Дайма. Некоторое время в кают-компании царила тишина, нарушаемая лишь стуком ложек о тарелке. Рагу было действительно изумительно вкусным, с солью и пряными травами. Особенно остро воспринимался вкус после полусырового мяса без соли и приправ, поджаренного над костром, которым они питались последние сутки. «Я знаю, зачем Динка потащила нас сюда», — нарушил тишину Шторос чтобы мы напоследок насладились комфортом и оценили, от чего собираемся отказаться. «Пусть в нашем мире всего этого нет, но там есть много других удовольствий», — возразил Тирсвот. «Просто она еще обо всем этом не знает». «Кстати, о нашем мире», — напомнил Дайм. Хойгард обещал рассказать, как работает портал. Дайм отставил пустую тарелку и потянул Динку к себе на колени. Динка уютно свернулась клубочком на его бёдрах и тоже приготовилась слушать. «Портал состоит из нескольких камней, накапливающих силу», — начал Хоегард. «У каждого камня свой уникальный рисунок силовых линий. Если эти рисунки сложатся в нужной последовательности, мы попадём в свой мир. Если рисунок будет искажён, то мы рискуем попасть куда-то ещё. Тот портал, который есть на острове». Вероятно, через него сюда проникли женщины-птицы. Они явно не из этого мира, и портал изменил их под человеческий облик. Но благодаря близости портала они могли возвращаться в свой исходный вид. «Тогда мы попадем не домой, а в мир этих птиц. Ведь в нашем мире такие не живут», — проговорил Дайм. «Я бы тоже так подумал, но...» «Как тогда рассматривать наше обращение в свой истинный вид?» Либо на острове несколько порталов, либо любой портал влияет на нас таким образом, либо текущий портал можно перестроить, чтобы он вёл в наш мир. То есть нет никакой гарантии, что мы сможем сквозь него пройти и попасть в наш мир?» Тирсвот в волнении приподнялся на стуле и подался вперёд, к Хоегарду. «Я должен увидеть это место. Тогда я смогу сказать более точно», — покачал головой Хоегард. И к тому же, насколько мне известны свойства порталов, его камни могут долго копить силу, чтобы открыть проход между мирами, а затем он снова закрывается. Возможно, что портал в данный момент не функционирует и копит силу. Но у нас есть источник силы, — встрял Шторос. Могла бы Динка напитать эти камни. Хойгард в волнении расхаживал вдоль стола, сцепив руки в замок и закусив губу. На самом деле, я знаю о порталах не так много, как мне хотелось бы. Мои изыскания начались после того, как, будучи еще ребенком, я нашел на равнине территории серого племени пещеру с рисунками на стенах. Там были выцарапаны когтем порталы и узоры на них, а за ними нарисован другой мир, где трава до пояса и много дичи. С тех пор я стал искать камни с похожими узорами. Мне так хотелось попасть в это волшебное место. Я видел в нашем мире несколько порталов с разными рисунками. Я пробовал менять местами камни, получая другой рисунок. Я даже собрал в своей пещере тот портал, который должен был работать, но активировать его не смог. Сам я проходил через портал лишь однажды, в тот момент, когда меня сбросили в ущелье. Каждому из нас просто повезло пройти в нужном месте в нужное время. Остальные несчастные, кого сбрасывали в ущелье, просто пролетали мимо портала или попадали в тот момент, когда портал был закрыт, и разбились о камни или сгорели заживо. «Поэтому я не мог войти обратно в то место, из которого вышел», — скричал Тирсвуд. «Если бы я догадался немного подождать, то я мог бы вернуться». «Куда? В ущелье? Чтобы сгореть там заживо?» — саркастически заметил шторс, тоже вставая из-за стола, и, подходя к буфету из черного отполированного дерева, скромно стоящему в углу. «А за что тебя сбросили в ущелье?» — подала голос Динка. Хотя в данной беседе этот вопрос был неуместен, но она все равно хотела это знать. «За то, что интересовался порталами и камнями больше, чем насыщенной общественной жизнью племени», — невесело усмехнулся Хойгард. «Это повод лишить жизни?» — возмутилась Динка. «Меня признали умственно неполноценным», — снисходительно сообщил ей Хоегард. «После того, как я отверг третью Варенлин, подосланную ко мне вожаком, меня объявили сумасшедшим, а я, дурак, попытался убедить их в обратном. У меня был уже собран портал, и я чувствовал, что стою на пороге великого открытия. Я наивно верил, что можно по своему желанию попасть в другой мир, что здесь всё будет по-другому». Мне казалось, что если я придумаю, как активировать эти камни, то жизнь нашего племени изменится к лучшему. Мне так хотелось, чтобы они поверили в меня. Повисло неловкое молчание. Шторос нашел в буфете бутылку с вином и разлил на четыре кружки. Хлебнул из ближайшей к себе и, посмаковав вино во рту, достал из буфета тонкостенный хрустальный бокал и тоже плеснул в него немного вина. И что было дальше? Шепотом спросила Динка. Дальше, задумчиво переспросил Хоягард, отпевая вино из протянутой ему шторосом кружки, я выложил узоры из камней на площади долины, собрал все племя от мала до велика и сказал убедительную и проникновенную речь о том, что теперь жизнь станет другой, что не будет больше голода и войн, что нам откроется удивительный мир, в котором всего в избытке. И когда они мне поверили и, затаив дыхание, следили за моими действиями, я попытался открыть портал, вливая в него силу. Ничего не вышло, портал не открылся. А мои соплеменники так разозлились, что я поселил в их сердцах надежду, а затем обманул, что тут же схватили меня и поволокли к ущелью. «Ты сможешь узнать рисунок на том портале, который пропустил тебя из нашего мира в этот?» — спросил Дайм. Он умел сосредоточиться на главном. да Я обратил внимание на тот рисунок, который был в нашем мире при проходе в этот, и на тот рисунок, который был здесь на выходе из портала. Думаю, я смогу воспроизвести оба рисунка. Если получится пройти отсюда в наш мир, то я и оттуда смогу составить нужную мозаику, чтобы сделать двусторонний портал», — ответил Хоегард. И Динка в волнении сжала в ладонях руку Дайма. «Если Хоегард сможет составить двусторонний портал, то тогда они смогут жить одновременно в двух мирах и ходить туда и обратно каждый раз, когда им захочется. Как бы это было прекрасно. Подошёл Шторос и протянул ей хрустальный бокал с напитком благородного багрового цвета. Динка приняла бокал из его рук и пригубила. Вино было сладким и восхитительно вкусным. Проблема здешнего портала в том, что этот мир напрочь лишён силы, и камням не отчего напитываться ей. Поэтому большинство порталов из мира в мир односторонние, оттуда сюда. Обратно пройти не получится. Скорее всего, именно поэтому женщины-птицы остались на этом острове. Они просто не смогли пройти обратно к себе. Но у нас есть источник силы. Я почти уверен, что Динка сможет зарядить эти камни и открыть нам портал домой. Все разом посмотрели на Динку. «Я попробую под руководством Хоегарда». Промямлила она, неловко сжимая в руках бокал. «Надеюсь, что у меня получится. Ты умница. У тебя все получится». Тепло улыбнулся Хоегард, и Динку до самой макушки затопила нежность. Каждый раз, когда он называл ее умница, она готова была в лепешку разбиться, чтобы соответствовать этому ласковому прозвищу. Варены расслабленно сидели в креслах, потягивая вино, и продолжали обсуждать свойства порталов. Одинка нежилась в объятиях Дайма и уже не вслушивалась в их беседы. Вино вызывало в теле приятное онемение. Мысли медленные и лениво текли в голове, цепляясь одна за другую. Если Хойгард сделает двусторонний портал, то нет ничего страшного в том, чтобы перейти в тот мир. Рядом с порталом она сможет возвращать себе человеческую форму. Через портал можно будет ходить в этот мир, чтобы побывать в привычной для себя обстановке. А там, глядишь, она и привыкнет к новому облику и образу жизни. Ведь привыкла же она к этому бесконечному путешествию после того, как ее выдернули из деревни, в которой она провела 19 лет своей жизни. Вон даже чужой корабль ей сейчас кажется почти домом. Лишь бы четверо ее мужчин были с ней рядом. А там, в том мире, они и будут с ней рядом всегда. Динка вздрогнула, выныривая из своих мечтаний, когда Шторос вынул из ее рук опустевший бокал и поставил на стол. «Пошли, я отведу тебя в каюту. Ты уже засыпаешь», — позвал он ее. И Динка вспомнила, что сегодня проснулась среди ночи и с тех пор не спала, а день выдался насыщенный. Она поцеловала Дайму в щеку и, нехотя высвободившись из его объятий, позволила Шторосу взять ее за руку. Дайм поймал ее ускользающую свободную руку и на миг прижался губами к тыльной стороне ладони. «Мы спать. Нас не беспокоить», оповестил всех Шторос, собственнически обнимая Динку за плечи и прижимая ее к себе.